глава восемь нина что то не так я помню что роман говорил о важной встрече запланированной на это утро сейчас десятый час а он все еще не вышел из комнаты я слышала что около восьми звонил его телефон и затем роман с кем то говорил пятнадцать минут спустя валентина принесла нам завтрак сказав что роман велел оставить его у меня Может быть, стоит проведать его? Я кладу кисть на тарелочку, которую держу рядом с холстом, вытирая руки и поворачиваясь в комнате Романа. Внезапно дверь открывается, и он выезжает в инвалидном кресле в направлении кухни. На нем только спортивные штаны, верхняя часть тела вся на показ, и я не могу оторвать глаз. Роман даже не замечает моего приближения. Вместо этого он направляется к шкафу с ящиками рядом с раковиной и начинает рыться верхним из них. Когда он не находит то, что ищет, то бормочет что-то на русском, с грохотом задвигает ящик и переходит к следующему. «Нужна помощь?» «Нет», — рявкает он. Я наблюдаю за тем, как Роман выуживает белую баночку из ящика, достает из нее две таблетки и проглатывает их. Он снова смотрит на руку, вынимает еще одну таблетку и бросает баночку обратно в ящик. Пока Роман достает бутылку воды из холодильника, я пользуюсь случаем, чтобы взглянуть на наклейку и узнать, что он принял. Это обезболивающее. Наконец он разворачивает кресло, оказывается ко мне лицом, и я ахаю. Ты ужасно выглядишь. Его лицо бледное, а глаза красные. Ты вообще спал? Практически нет. Я следую за ним в его комнату и вижу, как он выезжает в гардеробную и возвращается с парой брюк и рубашки на коленях. Что ты делаешь? У меня встреча через 20 минут. Пожалуйста, выйди. Мне надо переодеться. Ты не в состоянии куда-либо идти, Роман. Он игнорирует меня, кладет одежду на кровать рядом с собой и начинает вставать с кресла. Но в тот момент, когда Роман пытается выпрямиться, с его губ срывается шипение, и он шлепается обратно. «Черт!» «Но я полагаю, это означает, что в ближайшем будущем не будет никаких раздеваний», — говорю я. «Давай помогу тебе лечь на кровать». «Кровать не поможет. Колено не гнется. Я не могу выпрямить ногу». «Как насчет дивана? Можно подложить что-нибудь тебе под ногу и посмотреть кино». Роман смотрит на меня так, будто я спятила. Я не могу провести день, смотря кино. Мне нужно рулить криминальной империей. Но сегодня ты ничем не будешь рулить, в прямом или переносном смысле. Ты только что принял тройную дозу обезболивающего, поэтому, скорее всего, ты вырубишься меньше, чем через час и будешь спать, как младенец. Дерьмо, ругается он, затем ворчит что-то на русском и мотает головой. Без понятия, что ты сейчас сказал, но соглашусь, киваю я. Тебе нужно позвонить им и все отменить? Ага. Дай мне телефон. Когда мы добираемся до гостиной, Роману каким-то образом удается пересесть на диван. Я хватаю одну из больших подушек и подкладываю ему под ногу. Затем иду в его комнату и приношу одеяло, которое набрасываю сверху. Роман следит за каждым моим движением, но не комментирует. Не думаю, что он привык, чтобы о нем кто-то заботился. Я могу ошибаться, но мне кажется, что втайне он этим наслаждается. Я направляюсь на кухню и проверяю завтрак, оставленный на подносе. Это какой-то домашний пирог с фруктовой начинкой. Я надкусываю его, все еще теплый. Подойдет. «Вчера я начала смотреть фильм. Хочешь присоединиться?» Я посмотрела всего 15 минут или около того, «Перескажу тебе начало, чтобы было побыстрее», — выкрикиваю я, пока достаю графин апельсинового сока из холодильника. «Хорошо. Здесь где-то может найтись попкорн?» — спрашиваю я, открывая кухонный шкаф. «Сомневаюсь. Как насчет кухни внизу? Мы не можем смотреть фильм без попкорна?» «Без понятия. Позвони Варе и спроси у нее». Я приношу поднос с завтраком и ставлю его на низкий столик перед диваном, затем поворачиваюсь к Роману. Ты занимаешь ужасно много места. Подвинься, пожалуйста. А ты сегодня командирша, — говорит он, но поднимается на локтях. Я сажусь на место, где была его голова, кладу ноги на столик и похлопываю по бедру. Роман медленно опускается обратно, кладя голову мне на колени. Он дает свой телефон, где уже набран номер Варь. Роман. Я с нетерпением жду, чтобы это услышать. «Варя, извините, если отвлекла вас», — щебечет Нина в телефон. «У вас, случайно, нет где-нибудь попкорна?» Я не слышу ответа, но могу себе представить лицо вари Практически уверен, что никто в этом доме никогда не видел попкорна. У нас есть бомбы, несколько ящиков с гранатами и тонна амуниции в гараже, но нет попкорна. «Да, попкорн. Ну, чтобы есть. Мы смотрим фильм». Она слушает ответ вари Что вы имеете в виду под «Кто это мы?» «Я и Роман». Очередная пауза и затем «Да, Варя, я серьезно». «Нет, это не нужно. Я...» «Окей, спасибо». Она кладет телефон на стол, смотрит на меня сверху и изображает отвращение на лице. Попкорна нет, но она принесет на арахис. Я его ненавижу, но она горит желанием прийти. Конечно, горит. Стук в дверь раздается менее чем через пять минут. Варя открывает дверь и идет к гостиной, но останавливается на полпути, чтобы поглазеть на нас. Ее взгляд скользит по мне, лежащим на диване под одеялом, и когда он доходит до моей головы, покоящейся на коленях Нины, ее бровь поднимается аж до линии роста волос. Затем она подходит, оставляет тарелку арахиса на столе и опять бросает на меня взгляд. Он переходит на руку Нины, погруженную в мои волосы, Ее пальцы играют с одной из прядей. «Я могла бы сама спуститься», — говорит Нина. «Ерунда, дочка. Вам еще что-нибудь нужно? Можно принести нам обед сюда? Я имею в виду позже. Не думаю, что Роман в ближайшее время покинет этот диван». Варя бросает на меня взгляд и ухмыляется. «О, в этом я уверена». Когда Варя уходит, Нина откидывается назад и включает фильм. Она пересказывает мне, что случилось ранее, но на самом деле я не обращаю внимания на то, что она говорит, а вместо этого закрываю глаза и наслаждаюсь прикосновением ее руки, которая расчесывает мне волосы. Обезболивающее начинает действовать, и я, наверное, мог бы встать и вернуться в свою комнату или, по крайней мере, сесть. Но вместо этого я остаюсь в том же положении и слушаю голос Нины который в мельчайших деталях описывает, как произошло убийство в фильме, и меня уносит. «Я не собираюсь нести тебе костыли, Роман!» Я пристально смотрю на Нину, все еще сидя на диване и стискиваю зубы. Мы провели все утро и большую часть дня, отдыхая в гостиной. Я даже смог поспать почти два часа, и моему колену намного лучше. «Нина!» «Роман! Принеси мне чертовы костыли, пожалуйста!» «Сегодня никаких костылей», — говорит она и толкает ко мне инвалидное кресло. «Ты переходишь все границы, — огрызаюсь я. Подай на меня в суд». Я ругаюсь, сажусь в проклятое кресло и еду в спальню. Приняв душ и переодевшись, я беру ноутбук и возвращаюсь в гостиную. Мне нелегко это признавать, но в колене все еще чувствуется пронизывающая боль. Она не такая сильная, но все-таки мне легче сидеть. И раз уж я и так в кресле то решаю немного поработать. «Поеду в офис», — говорю я и киваю на дверь. «Пойдем. Я проведу тебе экскурсию по дороге. Она следует за мной по восточному коридору, и я указываю на каждую дверь, мимо которой мы проходим. Второй кабинет, которым я не пользуюсь. Две гостевые спальни, они заперты. Спортзал. Я тренируюсь здесь каждое утро. И три раза в неделю у меня физиотерапевт». «Почему ты держишь закрытыми гостевые комнаты?» Что ты делаешь, когда люди остаются на ночь? Я не приглашаю людей ночевать в моем доме. Это угроза безопасности. Мы останавливаемся у лестницы, ведущей вниз. Я киваю на коридор, который простирается в западное крыло. Там комнаты моих ребят. Будет сложно поставить жучки в любой из них так, чтобы никто не заподозрил. Лифт доставляет нас на первый этаж, и я поворачиваю направо, к деловой части дома. Комната отдыха. Я указываю рукой на широко открытые двойные двери. Через них видно большое помещение, которым пользуются мои люди. Справа кабинет Леонида. Чем он занимается? Официально Леонид отвечает за финансы, но на самом деле это Костя и Иван делают всю работу. Михаил занимается дистрибуцией, некоторыми другими вещами. У него свои кабинеты дома и на одном из складов. Так что он редко здесь бывает. Михаил — это большой парень с повязкой на глазу? Я на мгновение останавливаюсь, беру Нину за руку и поворачиваю к себе. То, что случилось с Михаилом, это личное. Пожалуйста, не расспрашивай об этом. Окей. Ещё кое-что. Когда Михаил рядом, старайся случайно до него не дотронуться. Он плохо переносит контакт с чужой кожей. Нина широко раскрывает глаза, но больше ни о чём не спрашивает, только кивает. Хорошо. Вот эта дверь ведет в подвал. Тебе туда нельзя ни при каких обстоятельствах, говорю я. Почему? И речи быть не может о том, чтобы рассказывать ей, что там мы обычно пытаем людей. Тебе просто туда нельзя. Ты уже... Ну, ты понимаешь. Она показывает на свое ухо. Максим уже с этим разобрался. Какая у него должность? Он мой заместитель. Дмитрий работает с ним. Но он отвечает главным образом за безопасность. А остальные... Павел отвечает за клубный бизнес, Антон и Юрий занимаются бойцами, Сергей — высокий блондин, проводит переговоры, а также все наши законные сделки, такие как недвижимость и аренда. Он редко сюда приходит, но когда он здесь, старайся избегать его, у него проблемы. У всех проблемы, Роман. Не как у Сергея, поверь мне, держись от него подальше. И все они живут здесь. У всех мужчин, с которыми ты вчера познакомилась, есть комнаты наверху. Но только Леонид, Павел, Костя и Иван здесь живут. А персонал? Горничная? У Валентины и Ольги есть комнаты на восточной стороне, там, где кухня. У Вари там тоже небольшое жилое помещение. Остальные каждый вечер уходят домой. Варя твоя экономка? Она была уборщицей при старом пахане. Когда я пришел на его место, то обеспечил ее на всю жизнь, так, чтобы ей не пришлось больше работать. Она не хотела уходить, до сих пор не хочет поэтому я позволяю ей заниматься домом. Это делает ее счастливой. Ты имеешь в виду, что она не хочет уходить от тебя? Да. Я вижу по ее глазам, что она хочет задать больше вопросов, но не спрашивает. А я не вызываюсь отвечать. О некоторых вещах лучше не говорить. Это кабинет Максима, затем Дмитрия. Я указываю на двери справа. Костя и Иван делят кабинет. Это дверь рядом с кабинетом Леонида. Мой последний по коридору. Если я не наверху, то, скорее всего, здесь. Позже дам тебе номер Максима и Дмитрия, на всякий случай. Мы можем посмотреть кухню? Если ты настаиваешь. Кажется, тебе не хочется. Что-то не так с кухней? Все не так с проклятой кухней. Увидишь. Нина. Мы стоим прямо перед открытыми кухонными дверьми, когда что-то большое и металлическое с крохотом падает на пол. Спустя долю секунды полнейшей тишины раздается такой громкий низкий вопль, что я морщусь. Когда мы заходим внутрь, я оглядываюсь и чувствую, будто попала в сумасшедший дом. Огромный бородатый мужчина лет шестидесяти, одетый в белый фартук шефа и бандану, стоит, уперев руки в бока и выкрикивает, как я догадываюсь, русские непристойные слова. Он не очень высокий, но шириной с грузовик. Большая перевернутая кастрюля чего-то похожего на суп лежит на полу у его ног. А Валентина и две другие женщины, как я полагаю, Ольга и Галина, бегают по кухне в поисках тряпок и затем бросаются на колени, чтобы вытереть пол. Тем временем повар спокойно стоит посреди большой лужи супа. Варя на другом конце кухни, рядом с большим холодильником, указывает на повара и тоже что-то кричит по-русски. В дальнем правом углу находится маленький обеденный стол, за которым сидят Костя и Дмитрий. Они пьют кофе и что-то обсуждают. Они не выглядят даже слегка взволнованными тем многоголосым ором, который стоит за их спинами. Никто нас даже не замечает. «Здесь всегда так?» — бормочу я. «В основном, да». Две женщины, вытирающие пол, начинают спорить. Одна из них бросает другую тряпку и идет к раковине. Они как раз под твоими апартаментами. Почему я ни разу не слышала их раньше?» — спрашиваю я с трепетом. «Я сделал на кухне звукоизоляцию». «Правильное решение», — киваю я, все еще с изумлением таращась на этот хаос. «Нам лучше их оставить?» Роман оглядывается по сторонам, берет толстую разделочную доску и ударяет ею о металлическую стойку рядом с собой. Звук проходит через все помещение, заставляя меня подпрыгнуть. Все замолкают. «Это Нина», — говорит Роман. «Моя жена». Я широко улыбаюсь и машу рукой в их направлении. «Нина Петрова!» — кричат они все и кивают одновременно. «О, вы можете звать меня просто Нина». «Нет, не могут», — рявкает Роман. «Милый, это не обсуждается». «Ты такой строгий, Роман!» Я немного надуваю губы, затем поворачиваюсь к персоналу кухни. «Он строгий, да?» «Все они смотрят на меня, как на простушку». «Отлично. Я поворачиваюсь к Роману». «Можно я здесь останусь?» Ты в этом уверена? Ага. Хорошо, я буду у себя в кабинете. Загляну позже, я чмоку его в щеку. Десять минут спустя я сижу за столом в углу, пытаясь обсудить завтрак с Игорем, поваром. Он говорит только по-русски, поэтому Варя выступает моим переводчиком. Разговор проходит тяжело. «Игорь думает, что тебе не понравились его пирожки этим утром», — делится Варя. «Он боится, что пахан его уволит или еще что похуже, если узнает, что тебе не нравится его еда». дачер черт побери, у меня возникает непреодолимое желание биться лбом об стол. Вместо этого я мило улыбаюсь». «Мне очень понравился пирог. Он был вкусным. И я обязательно передам это Роману. Мне бы даже хотелось научиться его готовить. Только можно, пожалуйста, еще немного хлопьев на завтрак?» Варя переводит, и лицо Игоря озаряется улыбкой. Он спрыгивает со стула, бормоча что-то и махая рукой. Я следую за ним к кухонному острову, где он надевает мне через голову фартук и начинает доставать ингредиенты из шкафа. Я оборачиваюсь и смотрю через плечо на Варю, надеясь, что она скажет, что происходит, но она только смеется и качает головой. Роман Я заканчиваю подсчёты с Леонидом и Костей. Смотрю на часы. Почти семь вечера. Весь день пролетел за встречами и накопившейся бумажной работой. Интересно, чем занимается Нина? Она сказала, что заскочит, но не сделала этого. Мне это не нравится. Но я, хоть убей, не понимаю, почему. Как долго ты планируешь это продолжать, Роман? Я смотрю на Леонида, который сидит в кресле напротив моего стола. Костя уже ушёл, так что остались только мы вдвоём. «Что это?» «Брак. У вас даже не было венчания. Пойдут разговоры?» «Не пойдут. Откуда ты знаешь?» «Потому что я заставлю их замолчать, Леонид. Так же, как заставил замолчать отца». Я наклоняю голову. «Ты помнишь ту ночь?» Он напрягается и ничего не отвечает. Но я замечаю, как вена пульсирует у него на шее. «Да, он очень хорошо помнит эту ночь. Если у тебя нет других вопросов, можешь идти». Киваю я на дверь. Он встает и выходит из кабинета. Леонид начал странно себя вести в последние пару месяцев. Он всегда был ленивым куском дерьма, который предпочитает, чтобы другие за него работали, в то время как он присваивает себе все заслуги. Леонид недавно пытался отхватить больше обязанностей у Кости, и именно по этой причине я подозреваю, что он имел какое-то отношение к той бомбе. Мне придется что-нибудь с ним сделать, с доказательствами или без, и скоро. Сейчас, однако, я умираю от желания узнать, чем весь день занимается моя странная женушка, и звоню Варе. «Где она?» «Все еще на кухне», — говорит Варя веселым тоном. «Что она там делает все это время? Приходи посмотри сам». Я еду по длинному коридору на кухню. Нина стоит у рабочего стола и кладет круглые куски теста на большую сковороду, в то время как Игорь стоит за ней и контролирует. Даже несмотря на то, что на ней фартук, ее розовая кружевная блуза и джинсы покрыты мукой. Ее хвост сбился на бок, и на левой щеке что-то похожее на джем. «Игорь учит ее печь пирожки», — отмечает Варя, подходя и вставая рядом со мной. «Они готовят уже третью партию». Игорь говорит только по-русски. «Как он может ее чему-то научить?» «Понятия не имею. Он говорит ей, что делать, а когда она делает это неправильно, кричит». Я резко поворачиваю голову, чтобы посмотреть на Варю. «Он кричит на мою жену?» Больше она на него кричала. «Почему?» «Ну, он кричал, потому что она сожгла первую партию. Она кричала, потому что он не сказал, как долго их нужно держать в духовке. Никто из них не понимал, о чем кричит другой. Это было очень смешно». Мы стоим у двери и наблюдаем за ними. «Что случилось со второй партией?» Спрашиваю я. «Тоже сгорела «Вторая была хорошей». Они как раз достали ее из духовки, когда мальчики начали приходить к обеду. Все, кто шли мимо, брали один или два, и через пять минут пирожки разлетелись, смеется она. О, как она разозлилась! Почему? Она хотела съесть все сама? Варя поворачивается ко мне, и у нее озорной и довольный вид, как у кошки, добравшейся до сливок. Нет, Роман, она разозлилась, потому что они не оставили ничего тебе. В этот момент Нина поднимает голову. Наши взгляды встречаются, и она улыбается. Как будто солнце вдруг пробилось сквозь темные облака, ударив меня своей теплотой. Я замечаю. Мне бы хотелось, чтобы это было реальностью, а не просто игрой. Каблуки стучат по полу при ее приближении. Их звук раздается эхом в большой комнате. «Они съели твои пирожки!» — говорит она и кладет руки на бедра. Она так чертовски мила, когда злится. Я наклоняюсь и хватаю ее одной рукой за талию, а другой — под коленками. Подняв, я размещаю ее у себя на коленях. Она пищит и обвивает руками мою шею. «Я испачкала мукой всю твою рубашку. Мне все равно». Бросаю я и хватаюсь за колеса. «Держись крепко». Ее глаза расширяются, но она крепче обнимает мою шею. «Открой нам дверь, Варя!» Кричу я через плечо, разворачиваю кресло и выезжаю в коридор. Ноги Нины свисают с кресла. Требуется чуть больше маневрировать, чтобы управлять правым колесом, но у меня получается. И через коридор мы попадаем в лифт. Она все время смеется, как сумасшедшая, уткнувшись лицом в мою шею. И это так чертовски хорошо. Моё прекрасное настроение испаряется в тот момент, когда мы выезжаем из лифта, и я вижу Леонида, который стоит на вершине лестницы и смотрит на нас расчетливым взглядом. Я игнорирую его и подъезжаю к двери своих апартаментов. «Спасибо, что подвёз», — хихикает Нина и встаёт, чтобы открыть дверь. «Всегда пожалуйста, малыш». Оказавшись внутри, я закрываю за собой дверь. «Подойди. Нам нужно поговорить». «Что-то случилось?» «Может быть. Иди переоденься. Я буду ждать на кухне». Нина. Когда я захожу на кухню после освежающего душа и в чистой одежде, то вижу, как Роман роется в холодильнике. Он тоже переоделся, в джинсы и белую футболку, которая туго натянута на его широкой спине. Я не могу не пялиться на него. «Как колено?» — спрашиваю я, когда перестаю таращиться. Он снова на костылях, поэтому я предполагаю, что он чувствует себя лучше. «Пришло в норму», — говорит он и закрывает холодильник по крайней мере, в ту норму, в которой оно было несколько дней назад. Мне нужно позвонить и назначить прием у физиотерапевта на завтра. Пришлось отменить сегодняшний сеанс. Я подхожу и встаю рядом с ним, уверенная в том, что наконец-то преодолела идиотскую реакцию моего тела на его габариты. Моя рука случайно задевает его локоть, и я вздрагиваю. «Извини», — шепчу я и закрываю глаза, злясь на себя. «Ненавижу это». Чувствую, как рука Романа обвивается вокруг моей талии, и в следующий миг я сижу на стойке. «Тебе не нужно все время так делать, — вздыхаю я. Я не против. Это абсурд. Это не повредило твоей ноге?» «Не хочется тебя расстраивать, но ты какая-то маленькая, Нина. Моя нога в отличном состоянии. Все какие-то маленькие рядом с тобой, Роман. Я закатываю глаза и хлопаю его по плечу. Физиотерапия помогает?» «Да, но медленно. Я потратил два месяца, чтобы встать на костыли. Еще месяц, чтобы использовать их без значительной боли. Уоррен говорит, что через пару недель мы попробуем трость. Посмотрим, как это будет». Он придвигается к стойке рядом с местом, где я сижу, доставая стакан и графин апельсинового сока. А потом он отвечает не сразу, притворяясь, что сконцентрирован на апельсинового сока. «Мое колено слишком раздолбанное». Трость — это, возможно, лучший для меня вариант. Кстати, он избегает смотреть мне в глаза. Можно догадаться, что ему не нравится такой исход. С тростью ты будешь сексуальным, Роман. Будешь выглядеть очень аристократично. Он смотрит мне в глаза, и его губы приподнимаются в улыбке. А сейчас я не сексуальный? О, ты не представляешь себе, насколько, хочу сказать я. Вместо этого просто смеюсь. «Ты нарываешься на комплименты, пахан? Боже мой, ты такой тщеславный!» Я игриво толкаю его локтем, и мы оба посмеиваемся. Когда смех утекает, я меняю тему. «Ты сказал, что мы должны что-то обсудить». «Да. Мне нужно, чтобы ты сперва поставила жучок в комнате Леонида. В его кабинете тоже, но комната в приоритете». «Окей. А как нам сделать так, чтобы я пробралась в его комнату? Я могла бы проникнуть туда, пока он работает». Там всегда кто-то есть, горничная или кто-то из ребят. Роман переносит вес с больной ноги и прислоняется бедром к стойке. Мне нужно об этом подумать. Что, если я не справлюсь? Справишься. Он протягивает ко мне руку, как будто собирается дотронуться до моего лица, но затем передумывает и отворачивается. Ты рассказала родителям, что мы поженились? Меня передергивает. Пока нет. А надо? Да. «Чёрт, мама меня убьёт». Она всегда говорила о том, как хочет организовать огромную свадьбу. Встретя кого-то достаточно сумасшедшего, чтобы на мне жениться. Может быть, я просто отправлю ей сообщение? В челюсти Романа дёргается мышца, и он наклоняется ко мне так, что наши носы почти соприкасаются. Ты не можешь объявить маме о том, что вышла замуж сообщение Нина. Ты позвонишь ей и пригласишь её и своего отца прийти на ужин. «Сюда?» — я хлопаю глазами. «Я не могу пригласить их прийти сюда. Когда моя мама увидит всех ребят с оружием, она подумает, что я вышла замуж за мафию». Брови Романа почти касаются линии его волос. «И твоя мать будет права». «Да, но не можем ли мы отпустить эту маленькую деталь? Она была вне себя, когда увидела мой пирсинг в носу. Моя мать чрезвычайно консервативна, даже гладит полотенце. Я не знаю, как она отреагирует на то, что я вышла замуж за криминального авторитета. Он смеется и мотает головой. Мы поведем их в ресторан. Роман. Мне не нравится мать Нины. Как и ожидалось, она приходит в шок, когда Нина говорит ей, что так неожиданно вышла замуж, да еще и за человека, с которым они не знакомы. Однако, судя по взглядам, которые она бросает в моем направлении на протяжении всего ужина, она больше обеспокоена тем, что я в инвалидном кресле, чем фактом того, что ее дочь вышла замуж за незнакомца. «Нина, ты беременна?» — спрашивает она невзначай, пока по кусочку ест торт. Рядом со мной Нина поперхнулась вином. «Господи, мама!» — говорит она, когда приходит в себя. «Конечно, нет. Мы познакомились неделю назад». «Но мы над этим работаем», — вставляю я и беру Нину за руку. «Не так ли, любимая?» Нина смотрит на меня, хлопая глазами, затем улыбается и наклоняется, чтобы поцеловать. Конечно, отец Нины сидит на другой стороне стола и почти не разговаривает. Он все время избегает моего взгляда. Когда же он смотрит на меня, то быстро отводит глаза в сторону и прячет дрожащие руки под стол. Мне Сэмюэль Грей тоже не нравится, и это никак не связано с тем, что он украл мои деньги. Он очень хорошо знает, кто я, и все же позволил своей дочери выйти за меня, чтобы спасти свою задницу. Какое жалкое оправдание для человека. На столе звонит мой телефон, высвечивается имя Павла. Сейчас шесть вечера, и клубы еще не открылись, поэтому это не может быть связано с клубным бизнесом. Я беру трубку. «Пахан, у нас проблема». «Ну, конечно. Я слушаю. Здесь украинцы. Шевченко хочет пересмотреть условия. Скажи ему связаться с Сергеем. Он за это отвечает». Они уже встречались сегодня, и Шевченко говорит, что больше не собирается вести с ним переговоры. На другом конце линии ненадолго замолкают. Затем Павел продолжает. Сергей пытался отрезать ему руку. «Чудесно. Я сжимаю пальцами переносицу и вздыхаю. Где ты? В Урале?» «Да. Буду там через 20 минут». Я кладу телефон в карман и поворачиваюсь к Нине. Мне нужно уехать. Дмитрий останется и отвезет тебя обратно, когда вы закончите. «Все хорошо?» — спрашивает она. «Да», — киваю я и целую ее. Затем, видя, как ее мать на нас смотрит, добавляю. «Надень что-нибудь сексуальное и жди меня. Я скоро вернусь». Нина. Я взглядом следую за Романом, когда он направляется в кресле, где у стены стоит Дмитрий. Они тихо переговариваются, и Роман уезжает. Что-то случилось? Их голоса казались серьезными. «Ты уверена, что поступила правильно, Нина?» — спрашивает моя мать. Я поворачиваюсь к ней. «Что ты имеешь в виду?» Выйти замуж за этого человека спустя всего два дня. Она смотрит на меня со смесью отчаяния и раздражения. то есть «Мне не стоит удивляться, ты всегда поступала по-своему, но все же...» И я закатываю глаза. «У этого мужчины есть имя, и мы без ума друг от друга. Зачем ждать?» Я понимаю, почему ты влюбилась в него. Он старше, богат, опытен, чрезвычайно красив. «Ну вот», — улыбаюсь я и откидываюсь на спинку стула. «Твоя мечта наконец сбылась. Я думала, ты очень обрадуешься». «Он в инвалидном кресле, Нина». «Зара!» — громко шепчет мой отец с другой стороны стола и бросает взгляд на Дмитрия, стоящего у двери. «Замолчи!» «Не заставляй меня молчать, Сэмюэль! Я хочу лучшего для моего ребенка, имею право беспокоиться!» «Держи свое беспокойство при себе, мам!» — отрезаю я. Она наклоняется вперед над столом. «Что с ним случилось? Авария?» «Да!» — я бросаю салфетку на тарелку. «Он получил серьезную травму ноги несколько месяцев назад!» «Твое любопытство удовлетворено?» Она стискивает зубы и смотрит на меня прищуренными глазами. «Он может ходить?» Я пристально смотрю на мать. «Я же только что тебе сказала. Я вышла за него, потому что люблю его. Почему это имеет значение?» Меня удивляет, как быстро и легко я это сказала. «Почему?» Она смотрит на меня расширенными глазами и поворачивается к отцу. «Почему ты ничего не говоришь? Ты знал об этом, Сэмюэль?» «Зара, ради бога, просто заткнись!» Она полностью игнорирует отца. «Это какой-то протест, Нина? Твоя очередная фаза?» «Все, с меня хватит». Я, хватаю телефон со стола, встаю и направляюсь к выходу, оставляя родителей за столом.